В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он поднимался. Самое главное, он не работал, лежал. И даже 500 граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека, лишь бы он не работал. Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых, что страшный преисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта они все же есть, эти возможности реальность, они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали, и он обманет. Он не умрет, не собирается умирать. Он будет выполнять желание своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он шлак выброшен из прииска, и он будет этим шлаком. Он видел, что фиолетовый оттиск который сделан на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, оттиск трех букв «ЛФТ» — легкий физический труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, он собирался извлечь из них все, что можно. Но возможности было мало. Можно было сказать нарядчику, вот я, Андреев, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз. Пусть конвой меня застрелит. Все равно на золото я больше не поеду. возможности было мало, но здесь он будет умнее. Будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна, любовь, энергия, способности. Все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход. Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал. Ни на ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то, что он ничего вовсе не боялся, нет. Моральные барьеры определились яснее и четче, чем раньше. Все стало проще, ясней. Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву. Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его две-три недели, а для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях с молоком с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть, что опять-таки не страшно, умерло много товарищей, но что-то сильнее смерти не давало ему умереть». «Любовь, злоба нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина». Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииски человеческая кожа. Ярко-розовые кончики отмороженных пальцев потемнели. Тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже, самое главное, кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла, и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку иначе. Кисть руки живая была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движение протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился Богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе — Раны его души не были так легко залечены, они никогда не были залечены. Но руку-то Андреев все-таки разогнул,